Глава 49. Суббота, 13 декабря. На следующий день море оставалось таким же серым. Небо тоже, но шторм выдохся. Дождь прекратился. Анжелика, Скай и Хаук ждали в каюте катера все еще пришвартованного у причала струанов. Катеру уже давно было пора отправляться в Канагаву. В море за чертой залива на гребнях волн были видны белые барашки. Мрачное настроение, усугублявшееся резким сырым ветром, делало ожидание едва выносимым. Джейми и преподобный твит опаздывали на полчаса. Ну что же они не поторопятся, сказала она. Нервное напряжение начало подтачивать ее решимость. Что их держит так долго? — Нам не обязательно выходить слишком далеко в море. Так что пока еще это должно быть вполне безопасно, — произнес Скай слабым голосом. Катер мягко поднимался и опускался, и его подташнивало. Мужчины были в цилиндрах, свитерах и плотных пальто. Анжелика в своем темно-зеленом костюме для верховой езды и сапожках, как более подходящих для морского путешествия. Над каютой помещалась маленькая застекленная рулевая рубка. Боцман Тинкер облокотился на подоконник одного из открытых окон и попыхивал трубкой, слишком умудренной жизнью на море, чтобы задавать вопросы. Джейми Макфей просто сказал: Завтра пораньше, будь с катером у причала с полным грузом угля. Только ты и кочегар. Понадежнее. Этого ему было достаточно. Остальное он и так скоро узнает. Например, зачем разумным людям понадобилось выходить в море в такой день, когда всем разумным морякам лучше оставаться на берегу? «Смотрите, вот он идет!» — воскликнул Скай и выругался, не заметив этого. Джейми был один. Он спешил по Хай-стрит в их сторону. Прохожие здоровались с ним, — Удивленно хмурились и шли дальше по своим делам. Он запрыгнул на катер и закрыл за собой дверь каюты. Твит передумал», — объявил он. Грудь его ходила ходуном, как и палуба. «Черт бы побрал этого прохвоста! Почему он не согласился?» Скай был возмущен. Вместе с Джейми они решили, что лучше и безопаснее всего — Сочинить для священника такую историю, что в Канагаве умер рыбак-христианин, который перед смертью умолял похоронить его в море. И не возьмется ли он свершить обряд? Остальное можно было бы сделать потом. Его хлопоты будут оплачены». «Он сказал, что не в такую погоду», — ответил Джейми, тяжело дыша от быстрой ходьбы и отчаяния. Я и так, и эдак пытался уговорить его, но он только твердил, «Бедняга умер, это можно сделать и завтра, и на следующий день. Погода скверная, зачем рисковать? Мы вряд ли вернемся на темноты, а я забыл про званый ужин. Завтра после службы, а то еще лучше в понедельник». «Вот ведь мерзавец!» — он перевел дыхание. «Это гнусно!» — после того, как он согласился. Анжелика почувствовала тошноту от разочарования. — Отец Лео! — Я пойду и попрошу его. Он сделает это. — У нас нет времени. Сейчас уже поздно, Анжелика. Да и в любом случае, Малкольм не был католиком. Это было бы неправильно. — Черт бы побрал твита! — сказал Хоук, красный от негодования. — Нам придется отложить погребение. Может быть, оно и к лучшему. Море сегодня не самое подходящее. Полагаю, нам придется попытать счастье завтра. Они все посмотрели на нее. — На Твита нельзя положиться, — покачал головой Джейми. — Завтра ему захочется отложить все до понедельника. К тому же есть еще проблема с пакетботом. Он не станет ждать дольше полудня. Он попросил шкипера задержаться, но тот уже и так, отставая от расписания, сказал, что это все, что он может сделать. — Нам совершенно необходимо быть на борту. — Никаких сомнений на этот счет быть не может, — заявил Хаук. — Анжелика просто обязательно должна присутствовать на похоронах в Гонконге. — Я против, — возразил небесный наш. — Но если она поедет, я тоже поеду. — Отец Лео, — настаивал Анжелика, — я обращусь к нему. — Это было бы неправильно, — покачал головой Джейми. — Послушайте, Анжелика, есть один выход. На морских похоронах не требуется капеллана. Капитан корабля может провести церемонию, так же, как Марлоу. В ее глазах вспыхнула надежда. — Мы попросим Джона. — Скорее, давайте. «Невозможно!» «Я уже проверил. Он на флагмане при Кеттерере и занят!» Джейми продолжал скороговоркой. «Анджелика, я капитан этого судна. У меня есть морской патент, хотя и старый. Я видел достаточно морских погребений, чтобы знать, что делать и говорить. Сам я никогда не проводил их раньше, но это не имеет значения. У нас есть свидетели». Если хотите, я могу провести обряд, это было бы законно. Он увидел смятение на ее лице и повернулся к Скайу. «Небесный наш, юридически это законно?» Но «Ну, отвечайте ради бога!» «Это было бы законно!» Скай занервничал еще больше, когда новая волна выше и мощнее всех прочих с громким плеском ударилась о борт. Хауга тоже мутила. Джейми снова набрал полную грудь воздуха. «Анжелика, сама эта идея, все эти похороны в море, затея причудливая, чтобы не сказать больше, еще одна маленькая несуразность Малкольму не повредит. Я принес с собой Библию и морской устав. Мне пришлось забежать за ними домой, поэтому я так задержался. Ну, что скажете?» В ответ она обняла его обеими руками. Ее щеки были мокрыми от слез. — Давайте начнем. — Пожалуйста, Джейми, быстрее. Джейми Макфей прижал ее к себе и обнаружил, что эта близость ему приятна. — А как быть с боцманом и кочегаром? Джейми резко повернулся к нему. — Я ведь уже сказал вам, что это моя забота. Он мягко отстранился и открыл дверь каюты. «Вот, сман!» — крикнул он. «Отчаливайте! Курс на Канагаву!» «Есть! Есть, сэр!» Радуясь, что какое-то решение наконец принято, Тинкер вывел катер в море и направил его на север, к дальнему берегу. Катер подбрасывало и качало на волнах, но не слишком сильно. Ветер по-прежнему оставался в приемлемых границах. Ничто в небе не предвещало ухудшение погоды. Он затянул себе поднос морскую песню и от этого почувствовал себя еще лучше. Вскоре Джейми Макфей присоединился к нему. — Держите прямо на причал миссии. Мы возьмем на борт гроб. Он увидел, как боцман крепче закусил мундштук своей трубки. Затем мы выйдем в море на Лигу от берега на глубоководье и похороним его. Будет проведена церемония погребения. Вы примете в ней участие, вы и наш кочегар. Джейми посмотрел на него. Вопросы есть? — У меня, сэр. — Никак нет, сэр. Джейми высокомерно кивнул и опять спустился вниз. — Никто не сказал ни слова. Все смотрели на берег Канагавы прямо по курсу. В рулевой рубке Боцман взял металлическую переговорную трубу рядом с кормилом, открыл ее и проорал вниз кочегару в машинном отделении. — Подай-ка жару, Перси! Складской сарай стоял там, где сказал Хаук, совсем недалеко от причала. Гроб покоился на деревянной скамье. Скай, Хоук, Боцман и Кочегар взялись каждый за угол и без труда подняли его. Когда они вышли, Джейми закрыл дверь и последовал за ними. Он решил, что Анжелике лучше остаться в каюте. Несколько рыбаков и жителей деревни попались им навстречу, поклонились и заторопились прочь, не желая быть нигде поблизости от Гайдзинов. Втащить гроб на борт оказалось гораздо труднее. Палуба поднималась и падала, и была скользкой от морской воды. — Погодите минутку, — сказал кочегар, тяжело дыша. — Дайте-ка я сначала туда проберусь. Это был невысокий человек в потертой шерстяной шапке, с могучими плечами и огромной толщины руками. Оказавшись на палубе, он широко расставил ноги, обхватил гроб посередине, и втащил его на борт и одним концом в каюту почти в одиночку. От этого неимоверного усилия вены вздулись у него на шее, и он, не удержавшись, пустил ветры и громко. «Прошу всех прощения!» — грубо буркнул он и для надежности просунул гроб дальше. Одним концом гроб оказался в каюте, другой высовывался на полуют. «Будем крепить, как есть», — распорядился Джейми. «Есть, сэр». «Добрый день, доктор Хоук», — голос прозвучал сурово. Пораженные они все обернулись. Сержант Тауэри и с ним еще один солдат мрачно разглядывали их. «О! О, добрый... хеллоу, сержант!» Сдавленно ответил Хоук. Вместе с остальными он замер неподвижно. Тауэри подошел поближе и посмотрел на гроб. «Так, что тут у нас?» «Забираете этого садомита?» «Прошу прощения, мэм. Забираете гроб в Эокогаму, а?» «Мы... мы...» Он попросил... — Чтобы его похоронили в море, сержант, — промямлил Хоук. — Он, мистер Макфей, великодушно одолжил нам свой катер, и вот мы здесь. — В море, — говорите. Сержант Тауэри посмотрел на них, на каждого по отдельности, словно хотел, чтобы их лица навсегда отпечатались в его памяти. — Очень похвально, — должен вам заметить. Еще одна пауза, во время которой они похолодели еще больше. Наконец он произнес. «В море, стало быть! Лучше вам не терять времени, а то можете и сами пойти на корм рыбам». «Мэм», — он вежливо отдал ей честь и удалился. Солдат торопливо догнал его и зашагал рядом. Какое-то мгновение они оставались без движения. «Черт!» — пробормотал Хоук. «Что вы думаете по этому поводу?» — спросил Джейми. «Неприятности, сэр!» — дрожащей рукой Боцман поднес карту свою фляжку с ромом и сделал большой глоток. Передал фляжку Джейми, который последовал его примеру. Хоук покачал головой. «Анжелика тоже». Кочегар был последним. Тинкер с отвращением увидел, как большая часть содержимого фляжки ухнула в его глотку. Кочегар рыгнул. — Прошу прощения. Желудок Джейми продолжала сжимать чья-то невидимая рука. — Сукин сын! Выскочил прямо из-под земли, словно поджидал нас. — Вы видели, как он подошел? Они все отрицательно покачали головами. Нам лучше не мешкать здесь. Пока они привязывали гроб, Боцман вывел катер в море. Катер устойчиво держался на волне. Только легкие брызги залетали на палубу, раздражая тех, кто там находился. Внизу, в каюте, было шумно, но уютно. Воздух чистый, благодаря хорошей вентиляции, здесь не пахло дымом от топки парового котла снизу. Впереди, на востоке, где была глубокая вода, небо, казалось, затаило угрозу, а за этой линией ничего до самой Америки. — Лучше нам управиться побыстрее, сэр, — тихо сказал Тинкер Джейми в рулевой рубке. Светлого времени осталось час-два, не больше. — Вы что-то учуяли, боцман? — — Лучше нам управиться побыстрее, сэр. Джейми снова поглядел на восток. Ему показалось, что небо там потемнело. — Согласен. — Так держать. Он повернулся к выходу. — Сэр, этот сержант, он ведь обязательно побежит докладывать, так? — Да. — Мы должны провести похороны, так? — Да. — А чего такого важного вот тут? — Тинкер выставил мозолистый палец в сторону гроба. — Что мы рисковали встретиться с тем, что вон там он показал на небо у горизонта. — Мы хороним Тайпена, Малкольма Струана. Старик расхохотался. — Его гроб на горцующем облаке, сэр! Мы с вами оба это знаем. Да, мы оба это знаем. Это, ну, символические, как бы не настоящие похороны. Мы проводим их, чтобы выполнить его посмертное желание и желание его вдовы быть похороненным в море. Она не думает, что это будет сделано в Гонконге. Джейми понимал, на какой риск он идет, но другого пути не было. Пока что ему удавалось говорить одну лишь правду. — Не настоящий, сэр! — Да, только и всего. Скрывать нам нечего и бояться тоже. Тинкер кивнул, оставшись при своем мнении, и подумал. — Тело там есть. Не может не быть при такой тяжести. Однако довольно болтать. Не следует задавать большим людям вопросы, ответы на которые могут тебе не понравиться. Чем меньше ты знаешь, тем лучше, и моли Бога, чтобы погода осталась благоприятной, а не превратилась в дерьмо, которое, если верить носу, уже носится в ветре. «Благодарю вас, сэр!» Джейми оглянулся на залив, который был теперь далеко, позади... — Отойдите от берега как раз настолько, чтобы его не было видно, Боцман. Последний взгляд на все стороны горизонта, и он вернулся в каюту. Теперь уже недолго. Анжелика наклонилась к нему. — Что сделает этот солдат? — Доложит она с начальству, иначе ему нельзя. Это не имеет значения. — Нам ведь ничего не смогут сделать, правда, мистер Скай? — Я не могу предсказывать, что сможет, а чего не сможет сделать сэр Уильям, — ответил Скай. Его желудок с страшнотворной чувствительностью реагировал на все подъемы и падения катера. Джейми открыл один из шкафчиков и достал оттуда припрятанный там заранее большой британский флаг и льва и дракона. С помощью Хэуга он обернул оба флага вокруг гроба и закрепил их. Катер швыряло гораздо сильнее, чем раньше, и им пришлось уцепиться за поручни, чтобы не упасть. Анжелика сидела рядом с открытой дверью. Морской воздух был сырым и холодным. Она почувствовала, как глазам подступили слезы, поэтому опустила на лицо темную вуаль и притворилась, что смотрит на берег. «Теперь уже недолго», — повторил Джейми. К тому времени, когда берег превратился в едва различимую линию на горизонте, было еще довольно светло. Волнение усиделось, на гребнях вскипала белоснежная пена. Ветер стал крепше, но все оставалось пока в приемлемых границах. Дождь не начался. Джейми крикнул «Боцман, малый вперед, только чтобы не развернула". «Есть, малый, вперед, сэр!» Резкий переход мощных машин на малые обороты оставил после себя озеро почти полной тишины. Особенно приятной в их душевном состоянии, принеся долгожданное вдохновение от скрежещущего грохота и подспудного страха, что каждое биение двигателя уносит их все дальше и дальше в море. И Хоук, и Скай — Все сильнее страдали от морской болезни. Теперь были слышны только завывание ветра и плеск волна борт. Успокоительное, как тиканье часов урчание мотора, больше чувствовалось через подрагивание палубы, нежели слышалось снизу. Оно лишь чуть заметно толкало катер вперед, удерживая его носом к ветру. Ветер был устойчивым. Он дул с востока, с океана. И еще больше усилился. Джейми сделал глубокий вдох. «Давайте начнем». «Да. Что нам нужно делать?» — спросила Анжелика. «Выходите на палубу, сюда на полуют. Только держитесь крепче. Боцман, на палубу. Кочегару тоже. Мне бы лучше остаться здесь, у руля, с вашего позволения, сэр». Он проревел в переговорную трубу. «Перси, давай наверх!» Заметно похолодало. Они расположились на палубе, как могли, держась за поручни, чтобы не упасть. Джейми занял место у кормы. Остальные повернулись лицом к нему. «Шляпы долой!» — приказал он, снимая свой цилиндр. «Скайхоук, кочегар и вотсман!» Тинкер обнажили головы. Он открыл помеченный раздел морского устава. Читая и импровизируя на ходу, он произнес: мы собрались здесь перед лицом Господа, чтобы отдать останки нашего друга Малкольма-Струана, мужа Анжелики Струан Тайпена Благородного дома, морской бездни, исполняя его желание быть похороненным в море. чего желала и она, тоже поступая, как подобает истинным друзьям. При упоминании имени Малкольба глаза кочегара расширились, и он оглянулся на боцмана, который покачал головой, предупреждая его, чтобы стоял тихо. Бормоча что-то себе под нос, кочегар, ненавидевший любые похороны, плотнее запахнулся в свою куртку от пронизывающего ветра. Больше всего ему хотелось сейчас оказаться в своем теплом машинном отделении. Ветер стал крепше на один узел. Они все ощутили эту перемену. Джейми на мгновение замолчал в нерешительности, потом продолжил. — А теперь вознесем молитву Господу. — Отче наш! Каждый на свой лад обратился к Богу, читая слова молитвы, но большинство голов занимало мысль о том, насколько круче стала вздыматься палуба. Когда молитва была окончена, Джейми, щуря глаза, на секунду посмотрел в книгу. Не потому, что забыл, что говорить дальше. Он дважды перечел всю службу в рулевой рубке на пути сюда. Ему было нужно время, чтобы немного успокоилось сердце, чтобы он мог собрать свои мысли, забыв на время о море. Пока остальные стояли, закрыв глаза, он держал их открытыми. Вместе с боцманом он видел за их спинами надвигающуюся линию шквала, вскипающие под ней волны, тяжелые и безобразные. Как капитан катера «Облачко» торгового дома Струаны компания, произнес он чуть громче, чем раньше, чтобы его слова не заглушал ветер, «Я выполняю свой долг. и высокую привилегию и предаю дух этого человека в руки Господа Всемогущего и прошу Господа Всемогущего отпустить ему прегрешение его, не то чтобы мы знали за ним какие-то настоящие грехи и отдаю тело его бездне, откуда, откуда мы все пришли сюда из Англии нашего дома за морями. Он был добрым, прекрасным человеком. Малкольм Струан был добрым, прекрасным человеком, и нам не хватает его. Нам не хватает его сейчас, и будет не хватать в будущем. Он взглянул на Анжелику, которая обеими руками держалась за стойку фальшборта так, что побелели костяшки пальцев. Порыв ветра ударил в нее, прижав валь к лицу. «Вы хотите сказать что-нибудь, мэм?» Она покачала головой. Слезы беззвучно текли по ее щекам. На правый борт залетели брызги. Он сидел чуть ниже в воде из-за веса собравшихся там и веса гроба. Он сделал печальный жест кочегару и скаю. Неловко действуя руками, потому что их постоянно швыряло из стороны в сторону, они развязали веревки и натужно приподняли гроб на правый фальшборт и двинули его вперед. Джейми одной рукой помогал им. И когда гроб закачался на фальшборте, его собственная печаль и боль взмыли вверх, захлестнули его, и он громко произнес «Прах обратится во прах, море и небо востребуют принадлежащие им, и дикие ветры станут шептать друг другу, что этот добрый, прекрасный молодой человек». Встретился со своим создателем слишком рано. Слишком рано. Вместе с двумя другими он толкнул гроб в последний раз. Тот накренился и рухнул в океан. Катер перевалился на другой борт, освободившись от его тяжести. Поджидавший порыв ветра ударил в корпус и накренил его еще больше. Левый фальшборт ушел под воду. Все ухватились за поручни, кроме боцмана и кочегара, твердо стоявших на ногах. Анжелика, ослабев от слез, не удержалась и заскользила вниз. Ее почти выбросило за борт, когда Джейми метнулся вперед, поймал ее и отчаянным усилием втащил обратно, держась за стойку второй рукой. Ветер сорвал с нее в вуали шляпу и кружа унес их. В этот миг кочегар, упираясь натренированными ногами, съехал к ней по скользкой палубе, поднял ее, кое-как дотащил до каюты и с грохотом скатился вслед за ней по ступеням. Температура упала. Начал накрапывать дождь. Шквал обрушился на них. Джейми прокричал. «Боцман, давайте к дому!» «Вам лучше оставаться внизу, сэр!» Прокричал Тинкер в ответ, уже решив про себя, что и как нужно делать. Он подождал, пока кочегар, грязно ругаясь и проклиная все на свете, добежал до люка машинного отделения и закрыл его за собой, а Джейми, Хоук и Скай благополучно добрались до каюты. Дождь превратился в ливень и немилосердно хлестал по стеклу. Море вздыбилось. Тинкер просигналил «Малый вперед!», переложил руль влево и стал поворачиваться боком к ветру. Нос катер зарылся в высокой волне. Судно храбро вырвалось на поверхность. Вода хлынула по палубе и разбилась об окна каюты и рулевой рубки. Катер продолжал поворачивать. «Ну-ну!» «Потише!» — процедил боцман, крепко сжимая зубами мундштук трубки. Ради бога, ведь мы ж друзья, мы только что отдали тебе внука старого зеленоглазого дьявола. Разворот был трудным. Волны, гонимые ветром, накренили катер так, что тошнота подступила к самому горлу, и когда тот попытался выпрямиться, они не уступили, заваливая его еще больше на бок. В каюте все четверо вцепились в поручни из последних сил. Все незакрепленные предметы кувырком полетели к противоположной стене. Снова Анжелика не удержалась, но Скай и Джейми помогли ей. В этот миг никто из них почти не думал ни о чем другом, кроме шторма. Лицо Хауга стало грязно-серым. В горле у него заклокотала желчь, и он со стоном лег на пол. «Это только разворот!» — прокричал Джейми, перекрывая шум ветра и грохот в каюте. Катер вертелся винтом, и Анжелика испуганно уткнулась лицом Макфею в плечо. — Еще секунда, и станет легче! Он видел, что море разыгралось сильно, но не чрезмерно. — Пока что. Кроме того, он был абсолютно уверен в боцмане и в самом судне, пока двигатель продолжал работать. — Не тревожьтесь! Вот Тинкер думал то же самое и решил спешить на всех парах к подветренному берегу. При необходимости у них было достаточно времени, чтобы развернуться назад, носом к ветру, бросить штормовой якорь, ведро на конце веревки, которое поможет твердо удерживать катер носом к ветру, и переждать шторм в море. «Если он, черт подери...» Сможет переждать то, в чем черт, подери, никогда не должен был оказаться, — проворчал он, налегая на рулевое колесо и борясь с давлением водяной толщи.